«Настало время!» Заявил верховный жрец, позволив себе слегка улыбнуться. «Отправиться взглянуть на нашего покойного отца! Уверен, он ждет, не дождется этого!» Тепик задумался. Положа руку на сердце, он не мог сказать, что сам ждет, не дождется этой встречи. Но, по крайней мере, это отвлечет Диаса от вопроса о женитьбе. Он нагнулся, чтобы царственным жестом погладить одну из дворцовых кошек. Тварь зашипела, скосила глаза, словно раздумывая, и цапнула Тепика за палец. «Кошки! Священные существа!» Пояснил Диас, скорее всего шокированный словами, вырвавшимися у Тепика при виде подобного коварства. ногие кошки серебристой шерстью еще может быть!» «Ответил Тепик, дуя на палец. А вот насчет этих не уверен. Зато могу точно сказать, что священные кошки дохлых ибисов под кроватью не прячут. И священные кошки, вокруг которых столько песка, не станут забираться в дом, чтобы сделать это в царские сандалии». «Кошки есть кошки!» Уклончиво заметил Диас и добавил «Не соблаговолить или проследовать за нами?» Он жестом указал Тепику на арку в другом конце зала. Тепик медленно двинулся за ним. Он уже целую вечность как вернулся домой, но к очень многому еще не мог заново привыкнуть. Воздух слишком сухой, платье сидит неловко, жара ужасная, даже в зданиях было что-то раздражающе чужое. Взять к примеру колонны – В гильдии колонны изящные и стройные, как флейта, с капителями в виде виноградных гроздьев. Здесь же они напоминают массивные каменные груши, тяжелыми глыбами подпирающие дворцовые своды. С полдюжины слуг цепочкой следовали за Тепиком, неся царские регалии. Он попробовал было имитировать походку Диаса, и странно, между их движениями словно установилась некая связь. Вот так надо поворачивать корпус, вот так голову. Руки держи под углом 45 градусов по отношению к телу, ладонями вниз и перемещайся исключительно в такой позе». Посох Верховного Жреца Гулко ударял в каменные плиты пола. Слепой мог бы босиком пройти по дворцу и не заблудиться, нащупывая выбоинки, оставленные концом посоха. «Боюсь!» «Отец наш несколько изменился с того дня, когда мы виделись в последний раз!» Небрежно бронил Диас, когда они, ритмично покачиваясь, проходили мимо фрески, изображающей царицу Кафут, принимающую подношение владык плоского мира. «Наверное!» – кивнул Тепик, несколько смущенный небрежностью тона. «Он ведь умер!» «И это тоже!» — сказал Диас. Тепик понял, что жрец имеет в виду нечто большее, чем состояние здоровья царя. Восхищение, смешанное с ужасом, переполняло его. И причина заключалась не в том, что Диас был как-то особенно жесток. Дело было в том, что смерть представала просто как хлопотное нарушение извечного, устоявшегося порядка бытия. Факт смерти причинял неудобства. Словно человек, которого вы зовете, куда-то вышел. Странный мир, подумал Тепик. Вечно снующие тени и никаких перемен. И я часть этого мира. Кто это? Спросил он, указывая на выделяющуюся своими размерами фреску, на которой был изображен высокорослый мужчина в головном уборе, напоминающем дымовую трубу и с бородой, скрученной наподобие каната. Мужчина ехал на колеснице над множеством скопившихся внизу человеческих фигурок. «Его имя указано на табличке внизу!» – нахмурился Диас. «Что?» «Вот в этом маленьком овале, ваше величество!» – ткнул Диас. Тепик наклонился и стал вчитываться в плотную вязь иероглифов. «Орёл, глаз, волнистая линия, человек с палкой, сидящая птица, волнистая линия!» Прочёл он. Диас поморщился. «Полагаю, нам следует уделять больше внимания изучению современных языков!» Произнес он с небольшой запинкой. «Имя его Птакаба! Он царь империи Джель!» Растирающийся от берегов Круглого моря До края океана И почти половина континента Наши данники Тепик вдруг понял Чем так поражает слух Речь жреца В каждой фразе Диас старательно Избегал употреблять прошедшее время Он указал на соседнюю фреску А это что за женщина? Царица Хатлеон Рапта — ответил Диас. — Хитростью одерживает верх над очудноземским царством. Эта история относится ко времени Второй Империи. — Но ведь она умерла? — Полагаю, да, — согласился Диас после небольшой паузы. Прошедшее время явно было не по вкусу Верховному Жрецу. — Я владею семью языками. сообщил Тепик, абсолютно уверенный, что оценки, полученные по трём из них, навсегда останутся погребены в архивах гильдии. <у complaints> в самом деле, ваше величество. Да, конечно, морпаркским, в английским, эфепским, лаотасьонским и и, и ещё несколькими, перечислил Тепик. О, -о, -о, -о, -о, -о, О! С улыбкой кивнул Диас и продолжил путь по коридору. слегка прихрамывая, но по-прежнему отбивая своим посохом ритм столетий. Варварские страны!